Глава третья. Сейчас, когда я вижу его воочию, я задумываюсь о том, о чем следовало задуматься уже давно. Роман написан с точки зрения главной героини, и для нее ее принц самый лучший, самый благородный, самый честный, самый достойный и еще миллион этих самый. Но я ведь уже нашла как минимум одну нестыковку тот самый поворотный момент. В будуар, где находились императрица и главная героиня, ворвались мечники в масках. Героиня закрыла императрицу собой, но была грубо отброшена и ранена. Она умоляла пощадить ее величество, но мечник ответил, что действует по приказу наследного принца. Императрица была убита, а героиня получила удар по голове, отправивший ее в беспамятство. Когда я читала, я подумала, что автор схалтурила, Во-первых, с какой стати убийцы болтают и сдают нанимателя. Во-вторых, халатность вопиющая. Почему не убедились, что свидетельница мертва? Даже если убийц вспугнули, о чем в романе не упоминалось, перерезать шею — мгновение. Но убийца лишь по голове ударил, щадяще. Что получается? Получается, что наследного принца подставили — Суд — фарс чистой воды, ни одного реального доказательства. Всё обвинение строилось на свидетельских показаниях героини. Но даже дураку понятно, что он сказал, его нанял Вася, совсем не означает, что его в действительности нанял Вася. Я готова допустить, что пережившая ужас героиня искренне поверила в виновность наследника престола. Но младший принц... Матушка... Он церемонно склоняется к руке императрицы, не столько по-настоящему целуя, сколько обозначая жест. Олис, Ваше Высочество! Нестройным хором здороваются дамы и Фрейлины, приседая в реверансах. Целители ограничиваются поклонами. Принц делает несколько шагов мне навстречу. Доброе утро, принцесса Кресида! Он учтиво склоняет голову. Приветствие безупречное, но при этом холодное, как дыхание Арктики. Глядя младшему принцу в глаза, я легко могу поверить, что через несколько месяцев он без колебаний отдаст меня варвару. Воображение рисует пыльную циновку на земляном полу, объедки, оставшиеся от старших наложниц, упившегося вином хозяина степняка. Жуть. «Принц Олис, отвечаю я, — Нельзя полагаться только на отца и старшего брата. Я эгоистично приложу все усилия, чтобы их спасти, но на всякий случай. Мне нужен скафандр. Варвар зовет на ложе. Отказаться нельзя. Наложница же. Представляю, я не сопротивляюсь. Наоборот, игриво провожу пальцем от губ по подбородку вниз по шее. Варвар, хрипло дыша, протягивает руку, и в этот момент я касаюсь амулета». Мгновенно тело окутывает защита, а варвар получает психологическую травму и навсегда становится неопаснее Мерина. В мире, где есть магия и нет космонавтов, скафандр заменяет доспех. Кстати, амулет — не моя фантазия. Древний кулон действительно существует. С в золото багряной сердцевиной он выглядит кустарной подделкой, которой место на развале сувенирных побрякушек, а не в императорской сокровищнице. Естественно, волю автора амулет достанется главному герою. Больше того, в решающий момент младший принц облачится в легендарную броню и предстанет в облике паладина, и многие аристократы перейдут на его сторону». Герцог объявит, что принц, отмеченный самими небесами, имеет больше прав на корону, чем ничем не примечательный старший принц. Осталось вспомнить, где именно главный герой найдет свое сокровище и опередить. Неожиданно. Обычно вы игнорировали благотворительную работу принцесса Кресида. Почему же? Благотворительность оказалась весьма занятной. Я непременно продолжу развлекаться, как только добуду доспех. «Например, я могу отправиться к герцогине в гости, а накануне через Фрейлину передать длинный список баснословно дорогих деликатесов, которые непременно должны быть в меню праздничного обеда, иначе принцесса оскорбится». «Я слишком размечталась. Видимо, выражение лица у меня стало соответствующее». У принца нервно дернулся глаз. «О, приюты и госпитали могут надеяться получить ваше покровительство. Принцесса Крисида, вы не планируете выступить в новой роли и возглавить благотворительный сбор на турнире? Уверен, ваше участие в сборе пожертвований станет сенсацией». «На турнире я вручаю лазурную ленту. Отбиваю я. Хитрый какой!» Благотворительный сбор проходит в отдаленном павильоне. Если бы я клюнула и публично согласилась, я бы оказалась связана словом крепче любых оков. Мне невольно пришлось бы уступить главную церемонию императрицы. По-человечески Олиса я понимаю, он защищает мать. Увы, не в этот раз. Вот как, принц притворяется, что впервые слышит. «Победитель турнира будет счастлив получить ленту из ваших рук, принцесса крессида «Какая разница, счастлив он или нет?» «Ах, я утомилась! Я оставлю вас!» Принц незамедлительно склоняет голову. «Я же оборачиваюсь, ловлю взгляд целителя и беззвучно, одними губами напоминаю, жду письмо». Небрежно попрощавшись с императрицей, пусть ее сынок утешает. Я в сопровождении своей фрейлины выхожу на улицу и снова задаюсь вопросом, когда они успели подать карету. В том, что именно подать, я не сомневаюсь, потому что других экипажей на улице не видно. Мало того, что карета роскошная, так еще на самых видных местах вензели. Я морщусь. Про конфиденциальность можно забыть. Даже маленький ребенок поймет, кто едет. Пожалуй, хватит с меня на сегодня. Во дворце меня ждут заказанные у хранителя библиотеки книжки. Еще надо записать все, что я сумею выудить из памяти о сюжете романа. Ша. Я бросаю взгляд в окно. Здания за стеклом качаются и ползут назад. Значит, карета едет. Задумавшись, я не заметила, как мы тронулись. «Передай кучеру приказ сменить направление». «Да, вашего сочества куда вы желаете отправиться?» Фрейлина не скрывает удивления. «Может, зря я?» Стоило сослаться на хандру и сидеть тихо, а я своим поведением, жестами, мимикой, риторикой буквально кричу, что принцесса Крисида в одночасье стала другим человеком. «Нет, не зря». Я неприятно улыбаюсь. Форт Тандан. Ваше высочество, в Тандан, повторяю я, немедленно. Изначально крепость была родовым гнездом довольно старой аристократической династии, но род выродился, и крепость отошла к короне. Как это часто бывает, крепость превратили в тюрьму для особых государственных преступников, как британский Тауэр и французская Бастилия. Про Тандан ходит немало жутких легенд, якобы в некоторых камерах обитают призраки, способные за ночь свести с ума, а то и вовсе убить. Как по мне, такие легенды прикрывают убийство неугодных узников, которых по каким-то причинам нельзя казнить официально. Почему бы мне не сыграть роль такого призрака для одного заключенного? Карета разгоняется, скорость по-прежнему черепашья, но все же это лучше чем тащиться в кортеже. Стараясь не обращать внимания на болтанку, я смотрю в окно, знакомлюсь с городом. Аккуратные двухэтажные домики смотрятся приятно, улицы просторные, и чистые, но нельзя забывать, что мы пересекаем центральные районы столицы. А что я найду на окраине? Трущобы? Проспект делает резкий поворот, и открывается вид на реку. Когда-то русло разделили на два рукава, и на образовавшемся островке выстроили твердыню Тандана. Приземистая крепость, возвышающаяся над окрестностями, выглядит великолепно, величественно и мрачно. Над главной башней полощется флаг, на гребнях стены мелькают дозорные. Мост поднят, и карета вынуждена останавливается. «Вот хохма будет, если меня не пустят, позор!» К счастью, вензеля на карете не хуже любого пропуска. С надсадным скрежетом цепи разматываются, мост опускается. Второй раз приходится остановиться во дворе крепости сразу после ворот. После предупреждающего стука снаружи дверцу открывают, и в салон заглядывает офицер. «Прибыла ее высочество, принцесса Крисида Небесная», — объясняет Фрейлина и демонстрирует мою печать. «Приветствую, Ваше Высочество. Стоя на подножке, офицер ухитряется низко поклониться. Ваш визит весьма неожиданный. Не думаю, что члены императорской семьи — частые гости в Тандане, тем более Кресси. Визит неофициальный. Я прибыла по неотложному делу. вашего Высочество, комендант примет вас незамедлительно. Ваш приезд — честь для нас». «Я одариваю офицера поощрительной улыбкой. Меня пропускают. Карета подъезжает непосредственно ко входу в крепость. Я спускаюсь на брусчатку, которой выложен двор. Офицер подает мне стиснутую белоснежной перчаткой ладонь. Я касаюсь его руки кончиками пальцев. Поощряю ещё одной, предназначенной только ему улыбкой». Хм. офицер краснеет, как мальчишка». Глубоко вздохнув, я окончательно избавляюсь от неприятных ощущений и перевожу взгляд на спешащего ко мне мужчину. Как и все, затянут в мундир, но на груди сверкают многочисленные знаки отличия. Морщинки, собравшиеся в уголках глаз, похожи на солнечные лучики. Мужчина производит весьма странное впечатление. Для коменданта крепости он недостаточно мрачный. «Приветствую, ваше высочество, принцесса Крессида». «Кресси знала, как его зовут?» «Руководить тюрьмой особого значения случайный вояка не может». «Хм, будем считать, что принцесса разочарована приемом и поэтому забыла про ответную вежливость». Ваше высочество, сожалею, но согласно уставу, утвержденному императором лично, я могу принять только вас. Я оглядываюсь и взмахом кончиков пальцев показываю фрейлине вернуться в карету. Приемлемо. Прошу, ваше высочество, комендант выдыхает с заметным облегчением. Ожидал скандал и капризов? Неважно. Внутри крепость что иное, как каменный мешок, толстые стены и низкие своды вызывают ощущение, что ты вот-вот будешь раздавлен. Впечатляет, хмыкаю я и провожу кончиками пальцев по шероховатой стене. О да, ваше высочество, Тандан лишь выглядит неказисто, но надежнее ее крепости нет. Комендант... Приводит меня на второй этаж в свой кабинет с окнами, выходящими на двор. Отсюда он может наблюдать за прибытием тюремных экипажей, доставляющих новых узников, разгрузкой повозок с провиантом, сменой караула. Весь двор как на ладони, и в глаза бросается полное отсутствие зелени, сплошь камень, камень, камень. Даже в кабинете, на первый взгляд, самым обычным, нет ни одного горшка с растениями. «Ваше Высочество!» «Пока я осматриваюсь, комендант топчется у шкафа, видимо, не решаясь занять место за столом. Впрочем, правильно. Он не имеет права садиться без моего приглашения». Хм. «Побеседуем стоя». «Некоторое время я еще смотрю во двор, собираюсь с мыслями. Комендант терпеливо ждет. Щелкнув по закрывающей окно решетки, я поворачиваюсь». Я приехала разобраться в весьма деликатном деле. Под свою ответственность я забираю одного из заключенных с нижнего яруса. «Ваше высочество, ваше требование несколько...» «Действуйте!» — перебиваю я, поигрывая печатью. «Пустые задержки злят. Есть, ваше высочество!» «Бумажки творят чудеса. Стоило дать понять, что я поставлю подпись и заберу преступника под свою ответственность, не на словах, а официально, комендант моментально отбрасывает сомнения, и через минуту я получаю документ с пустой строкой, в которую я собственноручно вписываю имя, а затем я ставлю печать». В романе говорилось, что оттиск «ставится не чернилами, а магией, выглядит эффектно». Разлетаются брызги света, и когда я поднимаю кругляш, на бумаге переливается мой вензель насыщенного синего цвета. «Я лично спущусь за преступником», — сообщаю я. «Нижний ярус весьма неприятен вашего сообщества». Хм, комендант не смеет спорить. Поднявшись из-за стола, он прячет бумагу в сейф, а из сейфа достает флакончик с длинным носиком. Мутная молочно-белая жидкость не вызывает доверия, но капитан спокойно оттягивает левое веко, запрокидывает флакон. Две капли падают точно на радужку, а капитан повторяет процедуру с правым глазом. Не думаю, что он решил полечиться. Приказом Его Величества освещение в подземной части Тандана запрещено. Мы закапываем зелья ночного видения, вашего сочества. Об этом в романе не было. Собственно, там много о чем не было. Я без колебаний повторяю за комендантом: Интересно, можно мне прикарманить флакон? Увы, комендант забирает зелье, прячет в сейф и только после этого приглашает следовать за ним. В коридоре к нам присоединяется давишний офицер, и втроем мы спускаемся. Вниз ведет крутая винтовая лестница. Чем глубже мы спускаемся, тем скуднее освещение. В глаза появляется резь, будто в них песка надуло. Зато окружающее пространство обретает четкость. Видна каждая щербинка, каждая выбоинка. Я насчитываю всего три уровня. Ваше Высочество, может быть, мы переведем преступника в допросную? Не требуется. Голос предательски срывается. Справа и слева — клетки, на которые смотреть тесно. Слава богам, камеры пустуют, но не все. Обрюзгший мужчина уныло раскачивается из стороны в сторону и воет на заунывной ноте. В ее пустых, широко распахнутых глазах ни капли разума. Комендант ударяет по прутьям клетки, и вой обрывается. Мелко трясясь, мужчина пытается забиться в дальний угол. «Работорговец». Прикрываясь титулом, на протяжении четырех лет тайного возил и продавал степникам детей. Попался, когда по заказу одного из ханов похитил дочь барона. Посадить на кол было бы милосерднее. Я иду дальше. Кто здесь? Раздается крик, и на прутье очередной решетки бросается седая старуха. «Вы доставили приказ о моем помиловании. Я знала. Освободите меня немедленно!» Для заключённой весьма опрятное Волосы стоят нечесанной копной, но при этом чистые. Ногти короткие, без черной каймы грязи, да и запаха неприятного нет. Спускаясь, я боялась воней немытых тел, но на нижнем ярусе всего лишь душно. Получается, при здешнем ужасе За гигиеной надсмотрщики следят. «Кто она?» «Графиня Элезис Фата. представляется она. «Та самая печально прославившаяся. Мне ни имя, ни пояснение коменданта ни о чем не говорит, но от дальнейших расспросов я воздерживаюсь и прохожу мимо. Я потом поинтересуюсь». Комендант указывает на камеру тот, за кем я пришла, в ней.